Амулет из священной нарты Смотрительница дома оленевода, увидев наши бородатые обмороженные лица, пустила нас переночевать по цене 200 рублей с человека. «Вот видишь», — улыбнулся я Горну, — «значит, все-таки стали мы настоящими оленеводами». На следующий день за нами приехал Магомед, и мы отправились прямиком на телестудию «Ямал-регион». Я с удивлением смотрел на улицы города, на людей в европейской одежде. Стеклянное здание студии вообще привело меня в трепет. Я стоял в теплых сапогах, в свитере, густо покрытом оленьей шерстью, и изумленно оглядывался. «Ну что, как в тундре? Хорошо отдохнули?» Пожимая нам руки, весело спросил директор управления по туризму. «Как там ненцы? Кочуют еще?» «Да, все удачно было». С улыбкой сказал я, а сам неожиданно почувствовал, что не могу никому рассказать о том, что пережил в стойбище. Я прижал к груди амулет, подаренный Гаврилой, и вновь ощутил тепло, исходящее от него. Мы с Горном сели в удобные пластиковые кресла, в лицо ударил яркий свет, заработали моторы телекамер. Очаровательная журналистка задавала нам вопросы, которые я сам задал бы месяц назад. Но теперь они казались глупыми и пустыми. Мы отвечали односложно, касаясь только бытовой стороны жизни стойбища, рассказывая больше о походе на лыжах, о преодолении трудностей на пути к леневодам. Амулет Гаврилы согревал мне грудь, словно подсказывая, о чем можно говорить, а что должно остаться тайной, сокровенным знанием народа Ниней-Нинеч. «Спасибо, ребята!» Очень интересная рассказ о путешествии к нашим кочевникам. Ведущая одарила нас лучезарной улыбкой. Напомните ли зрителям, в эфире телекомпании «Ямал-регион» была программа «Я перестал слушать журналистку, перестал вообще что-либо замечать вокруг. Перед глазами вставали занесенные снегом тундра, черные силуэты лиственниц на фоне закатного неба и чум гаврилы, над верхушкой которого – Велась тоненькая струйка дыма. И вдруг раздался голос Ненца. Он звучал отчетливее голосов людей в студии, шел со всех сторон, обволакивая меня приятным теплом, теплом очага далекого чума. «Теперь вы одни из нас. Мы будем ждать вашего возвращения, сколько бы месяцев или лет не прошло». Я до боли в пальцах сжал бронзовый амулет, висящий у меня на груди, и прошептал «Мы вернемся. Мы обязательно вернемся».